Бонус. Ведьма смотрела, как ее внук усаживает в повозку жену с новорожденной дочерью. Она дала селести отвары, которые та должна будет пить на пути к столице, чтобы доехать благополучно. Старуха продолжала волноваться о своей правнучке и ее матери, к которой прикипела всем сердцем. Десагра ненавидела то, что вообще была способна испытывать человеческие чувства, но эта сильная, строптивая девочка напомнила ей времена когда она сама была Тиальдой Верховного Правителя. Как она сама сражалась за свою любовь и благосклонность мужа, пытаясь привлечь его больше тем, чем привлекал Гарем и Нескончаемые войны. «Спасибо тебе за все, произнес Верховный Правитель, разместив свою жену в повозке и подойдя к ведьме. «Берегите ваше сокровище, повелитель», — проскрипела ведьма. «Они и ваше будущее, они и те, кого вам еще родит ваша Тиальда». «А кого она еще родит?» Прищурившись, спросил Верховный Правитель. «Я не Оракул, Повелитель». Ответила ведьма, прищурившись точно так же, как и Верховный Правитель. У них даже рисунок морщинок в уголках глаз повторялся. К счастью, никому даже не приходило в голову сравнивать старую ведьму с Верховным Правителем, иначе все бы уловили родственную связь. «Кто будет, тот будет». Карден усмехнулся, напомнив Десагре, как выглядела улыбка ее мужа и сердце легонько сжалось. Те времена и чувства были далеко позади, но своим появлением Карден каждый раз напоминал ей его деда. «Спасибо, Лару», — внезапно серьезно произнес Карден. Она не заслужила такой участи. «Собаки, собачья смерть!» С ненавистью выплюнула Диссагра. «Она нужна мне, я не некромант-повелитель». И все же тебе удалось вырвать Селесту с того света в снежной долине. Ведьма прищурилась, глядя в глаза повелителю. Она и раньше подозревала, что он обладал какими-то способностями, но сейчас ей показалось, что в его глазах блеснуло знание. Древнее знание, которое... Нет, она не могла ему передать. Селестра рассказала. Думала, что умерла, а потом вдруг ожила. Ведьма тяжело вздохнула и медленно выдохнула. К счастью, это только последствия болтливости Тиальды, а не древние знания. Достаточно было одной ведьмы в семье. «Десагра, я прошу тебя», — мягче сказал верховный правитель. «Она чуть ли не единственный человек, которому я могу доверять. Сделай все, что сможешь. А если не получится, я не стану спрашивать с тебя за это. Везите». Коротко и недовольно выплюнула ведьма. «Но это слишком большая услуга, которую я вам оказываю». «Я отплачу». Десагро усмехнулась. «Не обещайте такого ведьме, повелитель. Цена может оказаться слишком высокой». Карден задумчиво смотрел в глаза старухи. «И что же ты хочешь взамен?» «Мне ничего не надо, повелитель. У меня есть все. А теперь еще будет гаэлянка, над которой я смогу поиздеваться». Ведьма расплылась в широкой улыбке. «Пусть ее привезут завтра». Кивнув, Карден развернулся и, вскочив на коня, опустил его медленным шагом, потому что позади была впряжена повозка. Селеста обернулась и прошептала «Спасибо». Ведьма не могла этого слышать, но прочитала по губам. На следующий день деревья заскрипели, и Диссагра ворчливо произнесла «Впусти». Вышла из дома и встала на краю поляны, высматривая путника, который двигался по единственной дороге в лесу. За его лошадью тянулась повозка с телом, накрытым серой мешковиной. Десагра скривилась, чувствуя дух гаэлянки. Она ненавидела их смрад и все их уродливое племя, погубившее ее старшего сына. Если бы Гаилянки не поклялись в верности Кардану и не служили ему верой и правдой, давно бы извела уже это отродье. Страж, привезший тело, остановил лошадь. От него воняло страхом. Смрадный запах... Выдававший, как сильно трясутся поджилки этого бравого воина, стелился по поляне. «Положи ее на стол». Кивнула Десагра и пошла в хижину за порошками и снадобьями. «Я не собираюсь заносить в дом это ища Диада». Бубнила она. Выйдя на поляну, старуха бросила взгляд на синеватый труп воительницы, залитый кровью, которая успела запечься и засохнуть на кожаном камзоле. Потом посмотрела на стража. «Проваливай». Он тут же запрыгнул на лошадь, развернул ее и, как мог быстро, не оборачиваясь, скрылся за деревьями. Десагра встала над воительницей и поставила корзину со снадобьями на лавку рядом со столом. Прикрыла глаза и сделала глубокий вдох. Ну, почему именно ты оказалась самой верной воительницей Кардена? Вздохнула Десагра и набрала из корзины полную горсть фиолетового порошка. Ну что ж, Валара. Дочь позорной расы. Давай попробуем оживить твое окоченевшее тело, прошептала и издула на тело воительницы фиолетовый порошок.